Мутант в поле зрения пока не появлялся. Может пошарится немного, да и уползет своей дорогой. Крайне хотелось надеяться на подобный исход событий, но но накопившийся опыт подсказывал, что на поблажки коварной природы внешнего мира рассчитывать не стоит. Извини, Глеб, донеслось вдруг из-за двери. Никто не должен знать об Эдеме. Никто, слышишь, Пойми меня, если сможешь. Я просто не могу поступить иначе. Прости. Прижавшись ухом к холодному железу, мальчик различил стихающее эхо торопливых шагов. Аврора ушла, теперь уже точно. Как говаривал Таран, доверяя другим, надейся только на себя. Наверное, стоило в свое время с большим вниманием прислушиваться к наровоучениям бывалого сталкера, но теперь поздно кусать локти. Глеб поднялся и крадучись двинулся в обратный путь. Быть может, повезет и удастся вернуться к гостинке прежней дорогой. Вязкая гнетущая тишина обволакивала пространство подвала. В тусклом свете фонаря походившего на огромный запечатанный на века склеп, Сырой затхлый воздух древнего подземелья стоял в легких, подобно тягучему киселю. Смахнув с бровей капли едкого пота, мальчик преодолел очередной завал и посветил вглубь зала. Впереди неясной тенью возвышался он, огромный червь в стойке кобры, готовый к броску. Головная лопасть исполина мерно покачивалась цепляя потолочные балки. Овальная пасть на слизистом рыле периодически размыкалась, обнажая бездонную дрожащую глотку. Парализующий, сковывающий по рукам и ногам страх пришел внезапно, прокатился по телу неконтролируемой судорогой, тяжким комом оседая в желудке. Глеб сглотнул и, поборов эмоции, медленно сместился вправо. Увесистая голова мутанта тотчас повернулась вслед. Жертва в панике метнулась в противоположном направлении, но тупоносое рыло безошибочно отследило суматошные передвижения. Со временем ты почувствуешь это, ощущение крайней опасности, сталкерская чуйка, игнорировать которую нельзя ни в коем случае. В тот самый миг паренек, похоже, понял, о чем так упорно твердил наставник. Сознание взорвалось тысячей искр, кровь вскипела от адреналина, апутаные мысли схлопнулись в единственный, нетерпищий возражений приказ: "Спасайся!" Глеб прыгнул в сторону, краем глаза уловив движение распластавшейся в броске студенистой туши. С оглушительным грохотом взорвалась массивная колонна. Уродливая голова монстра своротила преграду без видимых усилий. Мягко кувырнувшись на плитах, мальчик тотчас прыгнул снова и чудом разминулся с пастью мутанта, срубившего туловищем, словно исполинской косой, еще несколько колонн. Осколки кирпичной кладки брызнули во все стороны, ощутимо пробарабанив по спине паренька. Глеб Стримглав бросился прочь а тяжелый свод, лишенный сразу нескольких опор, угрожающе затрещал. По облицовке зазмеились трещины, в нескольких местах потолок поплыл, оседая. С глухим рокотом внушительный сегмент зала обрушившись, исчез под тоннами земли, камней и неподъемных потолочных балок. Червь забился в страшных корчах, нанося беспорядочные удары головной лопастью по краю завала, но заднюю часть туловища, намертво стиснутую толщей грунта, вызволить не мог. Шансы на спасение заметно возросли. Конечно, пройти мимо бешеной зверюги вряд ли удастся, но и быть съеденным в ближайшем будущем Глебу не грозило. Глотая повисшую в воздухе бетонную пыль, он вернулся к злополучной двери и внимательно осмотрел проржавевшие петли. Учитывая сырость подземелья и копившуюся годами усталость металла, стоило попытаться. Приклад винтовки ударил по железу. Вся дверь отозвалась протяжным гулом, посыпалась рыжая труха, обнажая на петле свежий скол уже кое-что. Мальчик продолжал орудовать огнестрелом на манер дубины, пока не заныли руки. Тогда он присел отдышаться, посветив в сторону завала. Червь перестал биться в агонии. Теперь он медленно полз вперед, с каждым метром растягиваясь подобно эластичному жгуту. По туловищу гиганта прокатилась волна дрожи, и вдруг с противным чавкающим звуком Покалеченная задняя лопасть оторвалась от туши, оставляя на полу отчетливый след густой розоватой слизи, сочащейся из покалеченного обрубка, мутант двинулся к жертве. Инстинкт охотника оказался сильнее боли. Глеб подскочил как ужаленный, неистово замолотив по петлям винтовкой, уже понимая, что вряд ли успеет осуществить задуманное, он лупил по железу с остервенением и злостью, на хитрую чужачку, придавшую в самый трудный момент, на тарана скитавшегося не пойми где, на самого себя за то, что вляпался в чужие проблемы по самое не балуйся». В определенный момент пришла четкая, пугающая своей простотой мысль: Все. поздно. Мальчик обернулся. Рылому мутанта зависло в пугающей близости. Пасть, сплошь усеянная тысячей крошечных клыков крючев неторопливо разверзлась, обдав жертву гнилостным дыханием. Глеб с сожалением бросил взгляд на винтовку в разом онемевших руках. И ведь как назло, ни одного патрона. Где сейчас Таран с его отточенным годами искусством умерщвления враждебных форм жизни? Если б мальчик знал, что матерый сталкер уже сталкивался с этой тварью и предпочел обойти гиганта стороной, если бы Таран в свою очередь предвидел, чем обернется его решение уклониться от схватки. Порой поступки одних предопределяют судьбы других, а импульсивные действия, совершаемые под влиянием эмоций, приносят более щедрые плоды, чем взвешенные решения. Не для того ли человек обделён даром ясновидения, чтобы впоследствии в полной мере ощутить ответственность за совершенные либо несовершенные деяния. Со зловещим шелестом червь подобрался, изготовившись к решающему броску. И тогда Глеб совершил единственное, что пришло в голову, размахнувшись, зашвырнул винтовку в глубь зала. Голова мутанта тотчас повернулась на шум, брякнувшегося ствола, а мальчик затих, стараясь ничем не выдать своего присутствия. На лбу его выступило испарина, в глазах потемнело от колоссального нервного напряжения. Глеб даже перестал дышать, но сердце, неподвластная воле, билось заполошно и оглушительно. Хищник прислушался, впитывая вибрации окружающего пространства. Кратковременный всплеск активности мгновенно исчез, зато совсем рядом, еле уловимый, но ритмичный и устойчивый шел сигнал. Добыча. Глеб заметил лишь огромную разъявленную пасть, которая приближалась со скоростью локомотива, а затем неведомая сила опрокинула его на спину. Лязгнула захлопнувшись дверь, громыхнул засов. В следующее мгновение ветхая конструкция содрогнулась от мощнейшего удара. Деформированный засов заклинило намертво, створки выгнулись, словно листы упаковочной фольги, но все же устояли. Все еще не веря в неожиданное спасение, мальчик поднял глаза. Аврора, зарёванная и дрожащая, изо всех сил тянула его прочь от двери. Глеб кое-как поднялся. Непослушные ноги заплетались, пульсирующая боль, раскаленным гвоздем ввинчивалась в мозг, но готовые сорваться с языка ругательства застряли в горле. Чужачка плакала, Горько на взрыв, вцепившись кулачками в рубаху мальчика, сквозь всхлипывание лопотало что-то нечленораздельное, и все таращилось на спутника полубезумным взглядом, словно увидела призрака. И у Глеба от чего-то появилась твердая уверенность, что двуличия и фальши можно больше не опасаться. Аврора сделала свой выбор наплевав на все секреты и наставления, поставив одну единственную жизнь выше благополучия и праздного существования целой колонии. Выяснения отношений сразу показались лишними и неуместными. Когда девочка немного успокоилась, а Глеб отошел от пережитого стресса, они продолжили путь. Нужная кабельная шахта обнаружилась довольно быстро. Зрительная память у Авроры оказалась отменной. Долгий изматывающий спуск прошел без осложнений, завершившись в крошечной электрощитовой в какой-то сотне метров от блокпоста Сенной. Здесь их обнаружил бдительный патруль торгового города. Итак, вы хотите сказать, что у нас под носом все это время был неучтенный вход на станцию? Чёртый сверлил детей пристальным взглядом, нервно перекатывая самокрутку из одного уголка рта в другой. Неожиданное и эффектное появление горе путешественников из ниоткуда внутри охраняемого периметра наделало много шума. По счастливой случайности, одного из визитеров начальник Сенной знал слишком хорошо, чтобы подозревать в детях вражеских лазутчиков. Ходом это вряд ли можно назвать. Скорее лас. Но смысл от этого, наверное, не меняется. Глеб потупился, чувствуя себя неловко. Затем, спохватившись, полез в карман. Дядь Витя, это вам, презент, так сказать. На стол легла миниатюрная пластмассовая коробка с монохромным электронным дисплеем и рядом кнопок. Глаза начальника сиенной тотчас загорелись. А мои мои-то как раз сдохли. Вот спасибо. Терентьев подхватил механизм и завертел в руках, внимательно изучая. Мальчик не успел порадоваться собственной находчивости, лицо тертого вдруг перекосилось, а коробка с громким стуком вернулась на стол. "Где вы это взяли?" В голосе взрослого прорезались стальные нотки. Вы хоть понимаете, что на станцию приволокли? Часы настольные, пролепетал Глеб Сипла. Там целая мастерская с кучей всякого барахла. Повисло тягостное молчание. Тертый устало потер занемевшую шею, закурил наконец уже изрядно потрепанную самокрутку, задумчиво выпустил струйку сизого дыма и разом помрачнел. Это таймер, двухканальный мультирежимный программируемый мать его таймер. Идеальная хреновина для отсроченной детонации бомбы. Ты понимаешь, что это значит, пацан? Тот лишь отрицательно помотал головой, бледнее на глазах. Начальник синной вскочил с места, отчаянно жестикулируя, а то, что на торговый узел лягут подозрения в подрыве острова. Мы запаримся доказывать обратное. Сможете показать, где эта мастерская? Испуганная Даниэльзе Аврора молча подхватила со стола карандаш, лист пожелтевший от времени бумаги и принялась старательно набрасывать схему маршрута до подземелий Опрашки. Терентьев навис рядом, заглядывая через плечо девочки, и Глеб на время оказался предоставлен самому себе. Только теперь слова взрослого громом отозвались в голове. Испугавшись собственных мыслей, Глеб постарался успокоиться, но предчувствие неотвратимой беды надвигалось подобно лавине. "Вы промучный!" вскинулся он. "Там что-то произошло!" "А ты разве не знаешь?" начальник синной оторвался от изучения чертежа. "Нет больше мощного" В звенящей тишине стук крови в висках звучал колокольным набатом. Ощущение безысходности тяжким грузом легло на плечи, но в глазах все еще теплилась робкая надежда. А соседний остров подал голос мальчик, еле ворочая непослушным языком. Ты вообще о чем, Глеб? Знаешь, что такое ядерный взрыв? Остров Малый попал в зону заражения для жизни более непригоден. День потрясений, казалось, не закончится никогда. Тёртый сыпал скверными новостями, словно решил выговориться раз и навсегда. Терракт, ультиматум моряков с платформы, грызня колоний в попытках снять с себя подозрения. Что еще должно было произойти, чтобы прекратились наконец дрязги и бессмысленные жертвы? Или горстка уцелевших будет истреблять друг друга до последнего человека, кому помешали свободолюбивые и бесстрашные островитяне. Вопросы вопросы вопросы. С каждым новым днём ему становилось все сложнее понимать взрослых и находить оправдание их поступкам. Нелепая, беспочвенная, не имеющая оправданий агрессия не вызывала более ничего, кроме разочарования. Моряки с Вавилона поступили ничуть не лучше жителей Питера, У мести не всегда благородное лицо. Если они и впрямь собрались отвечать ударом на удар, то ничем не отличаются от обитателей метро. С другой стороны, стоит ли ожидать от них снисхождение и благородство. Несчастные разом лишились всего: пищи, крова, семей, в полной мере осознав масштаб произошедшей трагедии, Глеб вдруг понял, что устал от человеческой жестокости и не желает больше для этого самого человечества лучшего будущего. А с гибелью острова, о каком либо будущем, хорошим или не очень, Вообще можно забыть. Нет его больше. Осталось только настоящее, страшное и предсказуемое. агония вымирающего вида. Опустошенный и подавленный мальчик вяло отреагировал на весть о новой работе Тарана. То, что расследование поручили опытному наемнику, казалось вполне логичным, как впрочем и его намерение посетить Веган. Другое дело, почему сталкер до сих пор не озаботился поисками собственного сына. Недовольство по этому поводу уже почти переросло в обиду, но в следующий момент Глебу стало стыдно. Марики готовы пустить газ на обитаемые станции под угрозой жизни тысяч ни в чем не повинных людей, всего населения метро. Думать в такой момент о собственной шкуре просто верх эгоизма. И вообще жалеть себя последнее дело. Глеб резко поднялся с твердой уверенностью, что в силах сам позаботиться о себе, раз у приемного отца есть дела поважнее. «Дядя Витя, на гостинке в воздуходувках заслонки ставят, от газовой атаки, видимо, может и вашим подстраховаться. Уже работают. Только вряд ли это спасет. И прит адская штука. Один баллон этой гадости может такого натворить, что и думать не хочется. Захотят станцию потравить устроит без проблем. Тертый затушил окурок и посмотрел на мальчика. Так что лучше бы твоему тарану поторопиться с инспекцией, иначе всем достанется. По схеме, составленной девочкой, на зачистку подвалов опрашки отправился усиленный наряд во главе с парой опытных сталкеров. Глеба же с Авророй начальник синной пристроил на ночлег в хозблоке, пообещав организовать пару мест в торговом обозе до самой московской, что отправлялся в путь на рассвете. Подростки приняли предложенную помощь с радостью. Слишком богатым оказался минувший день на события и эмоции. В отличие от мирно спящей чужачки, мальчик той ночью так и не сомкнул глаз. Вместо этого он отчаянно вспоминал то немногое, что успел увидеть на острове во время непродолжительного визита. Вспоминал, осознавая, что уже вряд ли представится шанс лицезреть нечто столь же прекрасное. С исчезновением заповедного уголка нетронутой природы в душе прочно поселилась пустота, словно из нее изъяли что-то очень важное надежду на лучшее, или всего лишь детские иллюзии, ненужные мечты, мешающие трезво взглянуть на несовершенство мира и человеческие пороки. Впервые в жизни, размышляя о будущем, Глеб не ощущал былого душевного подъема, лишь разочарование и апатию, возможно, от того, что утратил веру в людей, или просто стал взрослее.